Глава 29. Синхронизация 9,7%. «И все-таки постарайтесь вести менее активную жизнь», – скривив губы, внушал мне доктор Розенбаум. «Вам, господин Лис, осталось всего 3% до важного рубежа. Нужно, чтобы ваш организм успел адаптироваться к совершенно новым для него условиям. Пока же я этого утверждать не могу». «Так все плохо?» – не удержался я. «Нет, неплохо», – качнул почетный врач службы безопасности. «На удивление, неплохо. И все-таки...» «Я понял, понял», – загородился ладонями я. «Постараюсь не перетруждаться». «Хорошо», – сдался док. «Хорошего спокойного сеанса». Я тут же улегся в капсулу и даже успел увидеть, как крышка стала закрываться, прежде чем сознание провалилось через чертову уйму световых лет к телу носителя. Так и начался тот самый, навсегда врезавшийся мне в память каждой минутой, сеанс. Врач не особенно надолго меня задержал. Саныч с Серегой уже были там, но явно тоже не так, чтоб давно. Новостью было освещение салона. Вместо привычного неистового светила с неба, в еноте теперь царили сумерки. Привет, поздоровался Лафер. С прибытием, какой на сегодня план? Мы с Санычем хотели сегодня пораньше закончить. В реале дела накопились. Это же типа ничего, типа вряд ли мы ночью куда-то двинем. Типа того, кивнул я, не был уверен, что Сергей разглядит мой жест, но рефлексы великая сила. Голова дернулась вперед желаний. «Я снимок еще раз глянул. Нашел там этот карьер. Отсюда до развалин пара верст всего. Сходим, осмотримся, да и все на сегодня. Что там с батареями? Сколько заряда?» «92», – отрапортовал Саныч. «Я все подключал, чтоб не тратился. До рассвета должно хватить. На крайняк у нас запасные заряженные батареи есть. Если что, подключим». «К танку же не нашлось запасных», – удивился я. Неприятно было осознавать, что при подготовке к походу что-то прошло мимо моего внимания. «Так отчучел же есть», — ответило темное пятно из кресла водителя. «Механик-переходник сделал. Недалеко и недолго, но уедем, если что». «Понятно. Я думал, ты нормальный аккумы где-то добыть смог». «На земле легко», — хмыкнул пилот. «А здесь, хренточки, дефицит». Главное, что пури транслятора батарейка не села, засмеялся Серега. Это важнее, а то прикиньте, с сеанса нас поднимут, а вернуться раньше утра не получится, вот жопа будет. Да уж, качнул я головой. Об этом мы не подумали. Нужно было хоть глянуть, как этот колобок подзарядить, если что, от запасных батарей. Ну чего? Выбираясь из машины и оглядываясь, спросил Саныч. Двинули? вернемся с вылазки мы с серым домой а ты лис можешь с шариком поиграть наверняка разберешься логично хмыкнул я все выдвигаемся ночь но совсем уж темно не было огромная светящаяся полоса из звезд наша галактика через полнеба отлично освещала все вокруг превращая темное время суток в густые сумерки но не в царство тьмы Спутников, вроде нашей земной луны, у этой планеты не было, но галактика светила едва ли не лучше. Порядок движения, однажды договоренный и часто применявшийся при путешествиях в окрестностях цитадели, подошел и тут. Один впереди, двое сзади, что позволяло контролировать почти все вокруг, кроме тыла. Но с этим ничего поделать уже было нельзя. Ни у кого из нас глаз на затылке не появилось. Шли неторопливо. Во-первых, никуда особо и не торопились. Вылазка была обзорной – осмотреться, наметить ориентиры, выбрать направление для серьезных походов, не более того. Во-вторых, шли в горку. Для металлических носителей это, конечно, не нагрузка, но все равно. Обзор был частично перекрыт бортами карьера, а нарваться из-за чрезмерной торопливости на неприятности мы совершенно не стремились. Взобрались, наконец, на пригорок и тут же увидели. Там, где, по моим расчетам и должны были ждать нас развалины древней цивилизации, темное небо расцвечивалось характерным гала. Тот, кто хоть раз подъезжал ночью к большому городу на авто, такое свечение ни с чем не спутает. Так светит ночной мегаполис. «Фигаси», — выдохнул я, — «что это там полыхает?» «Ночной клуб, блин!» Засмеялся Лафер или казино, неоновые рекламы, все дела. Зоркий. А я вот не сразу разглядел, что свечение действительно было активным, постоянно меняло оттенки. То вспыхивало чуточку ярче, то словно бы притухало. Не, авторитетно заявил Саныч. спорт спортбар. Огромные экраны и полмиллиона зеленых человечков смотрят футбол. Чемпионы мира, финал. Слышите? Орут, болеют? «Гонишь!» — хмыкнул я. Речи своих напарников я отлично слышал. А вот вопли болеющей публики нет. «Да растение какое-нибудь светит!» — дернул плечами Лафер. «Я по телеку видел. В тропиках такое бывает!» «Или насекомые какие-нибудь!» — кивнул Саныч. «Или светлячки!» — легко согласился Серега. «Стайные! Видите, как вспыхивает!» «Вроде недалеко», — прикинул я. «Пошли глянем, кто там такой дерзкий, без нас казино успел открыть». «Бог завещал делиться». «Или размножаться», — заржал конем Лафер. «Им делиться, нам размножаться», — поправился я. Постояли еще пару минут, стараясь разглядеть в ночи какие-нибудь опасности. Не увидели и пошли на свет, как мотыльки. Издалека оказавшиеся большими деревья вблизи оказались просто невероятно огромными. Я говорил, метров по сто в высоту? Нет, больше, гораздо больше. Не знаю, есть ли на этих гигантах листья, но звезды сквозь эти кроны размером в два стадиона совершенно не просматривались. Стволы же могли по толщине легко поспорить с небоскребом. И деревьев там много. Несколько тысяч, если не десятков тысяч. Больше чем уверен, что на спутниковых снимках то, что я принял за холмы, на поверку оказалось верхушками этих громадин. А у подножия циклопических растений бурлило в вечном разноцветном празднике жизнь. Переливающиеся всеми цветами радуги шарики, объединяясь в маленькие облачка или выстраиваясь в линии, подобно елочным гирляндам, сновали вокруг стволов в нескончаемом танце. Остатки древнего шоссе, вдоль которого, как колонны храма, возвышались древесные монстры, терялось в многоцветном мельтешении. Через дорогу, выстраивая забавные арки, шарики тоже летали, но не так интенсивно, как их пляски у деревьев. Все вместе, вся эта фантасмагорическая картина казалась куском какого-то легкого детского сна, в котором так и ждешь появления клоунов или дрессированных собачек. Еще звук. Чуть слышные переливы крохотных колокольчиков. Этих светящихся шаров, каждый не больше шарика для пинг-понга, там, наверное, миллионы. Извинили явно не они, иначе мы слышали бы настоящую какофонию звуков, а не один дрожащий на грани восприятия перелив. «Божечки!» – прошептал Лафер. – Я никогда не видел ничего прекраснее. «Феерический праздник жизни!» – выдал Саныч. «Образцы брать будем?» «Думаешь, они живые?» – удивился Серега. Ну, уж точно не мертвые!» – хмыкнул пилот нашего танка. А я поймал себя на мысли, что эти вот их разговоры, в один миг разрушившие половину очарования волшебного пейзажа, совсем неуместны. «Здесь, под этими невероятными деревьями, нужно молчать, молчать и убиваться струившейся между стволами гармонии». Светящиеся сгустки не выглядели опасными. От них не пыхало жаром или холодом. Больше того, может быть, это и лично мое субъективное впечатление, но мне показалось, что за каждым из пляшущих в воздухе шариков остается шлейф чистейшего, прозрачного, как слеза и насыщенного кислородом воздуха. Даже жаль стало на минутку, что железное чучело, которого я использовал в качестве носителя своего разума, не имел возможности глубоко вздохнуть эту воплощенную чистоту. А вот ловить их совершенно не хотелось. Больше того, было чувство, что этого просто нельзя было делать, ни в коем случае. «Нет», — заявил я, — «здесь обойдемся без образцов. Пройдемся, осмотримся, но ловить ничего не будем. Этих смешариков обижать нельзя». «С чего это?» — удивился Саныч. Спинным мозгом чувствую», — имитируя кавказский акцент, хохотнул я. «А если серьезно, парни, есть у меня ощущение, что в этом месте нужно вести себя уважительно. В конце концов, это мы к ним в монастырь приперлись, а не они к нам». «Да что такого-то, подумаешь, еще одна форма жизни, не более того». «Какая?» — уточнил Серега. «Чего какая?» «Ну, форма жизни какая». «Вот есть растения, есть животные, насекомые там, грибы еще. А это какая?» «Энергетическая, блин. Чего напали-то? Ну, не будем ловить, значит, не будем». «На Земле, кстати, энергетической и кристаллической форм жизни не обнаружено?» — воскликнул Лафер. «Прикиньте, а тут вот она, энергетическая». «Думаешь?» — засомневался я. По идее, шарики действительно больше всего походили на комочки, переливающиеся всеми цветами энергии. Но вот жизнь это или просто невероятно красивое, красочное даже природное явление, я бы утверждать не взялся. Ну чего, пошли дальше? Обшаривая глазами дорогу впереди, поинтересовался Саныч. Там вон трава какая-то чудная торчит. Ее-то можно на образцы? Ее нужно, брат. «Засмеялся я. Решение было принято, и на душе сразу стало как-то легко, словно груз свалился. Осторожно, стараясь избегать скоплений шариков, пошли по дороге вглубь этого светопреставления. Было опасение, что эти энергетические сгустки на самом деле шаровые молнии. Могло ведь такое быть. Никто из нас в физике не был силен, и способов, как опознать эти шарики, мы не знали». По пути собирали траву, старались не вырывать растения, а выкапывать. Причем выбирали те из них, которые точно бы поместились в контейнер. Насобирали Но шесть новых, прежде невиданных видов. Седьмой куб засунули какую-то пойманную санычем гусеницу или червяка. В общем, длинную, извивающуюся и не имеющую лапок форму жизни шагав примерно километров встретили перекресток другая дорога пересекала первую строго под прямым углом такое ни с чем не спутаешь это первый перекресток который мы увидели на этой планете задумчиво выговорил я и есть у меня подозрение что вот эти вот холмы вокруг на самом деле развалины каких-то строений фигасе воскликнул серега «Откуда такие далеко идущие выводы?» «Так-то логично», — поддержал меня Саныч. «Один перекресток на сто километров шоссе. Значит, чем-то это место отличается от всех остальных. Завтра попробуем копнуть?» «Обязательно», — кивнул я. «Даже если ничего кроме стен не найдем, это уже будет открытие». «А толку-то от него, от этого открытия?» — фыркнул Лафер. Все равно никому про него рассказывать будет нельзя. «Ну, это будем знать», — кнул я указательным пальцем в небо. «Если здесь реально когда-то была другая цивилизация, значит, должны остаться и артефакты». «Да вон они, вокруг круги нарезают твои артефакты», — засмеялся Серега, указывая на заинтересованно окружающиеся вокруг нас шарики. «Они что, разумны?» — удивился Саныч, вытягивая ладонь которой тут же подлетело несколько переливающихся форм жизни. «Эй-эй, полегче! Если это молнии, прикинь, как может шарахнуть!» — воскликнул Лафер. «Вполне разумное поведение», — констатировал Саныч. «Они не запрограммировано двигаются. В смысле, сами выбирают, куда лететь». «Прикол!» — выдохнул я, тоже вытягивая ладонь и наблюдая, как тройка любопытных сгустков энергии «Начинают крутить хоровод вокруг конечности моего носителя». «Может, у них типа инстинкт крутиться вокруг веток?» – заспорил Лафер. Никто не успел ему ответить, потому что именно после этих слов один из шаров притормозил над моей ладошкой, завис на секунду, а потом аккуратно присел и впитался в металл манипулятора. «Звездец!» – выдохнул Саныч. «И что теперь?» Как ты себя чувствуешь? Озабоченно выговорил Лафер. Ты чего, тупой? Вспылил Саныч. Мы все сейчас дома, на земле. Здесь, в теле робота, только наш разум. Да понятное дело, отмахнулся Сергей. Я про андроида и спрашивал, как, лис, все работает? Током не долбануло? Нет, вызывая интерфейс и прогоняя тест всех систем, ответил я. Вроде все в норме. А куда этот делся, шарик? «А хрен его знает?» – дернул я плечом. «Впитался куда-то? На система это никак не отразилось?» «Ты проверяй время от времени», – посоветовал Саныч. Еще не хватало заразу какую-нибудь в центр притащить. В смысле что-то типа вируса компьютерного. Если обломаем компании программу колонизации, нас на земле просто распнут. И казнь эту еще и по телевизорам покажут, чтоб никому впредь не повадно было». «Спокойно», — рыкнул я, «без паники. Пока ничего не произошло. Может, они далеко от деревьев отлетать не могут. Сейчас идем обратно и смотрим. Авось это само из чучела вылезет». Развернувшись, загрузили образцы в ранцы и пошли обратно, к еноту. «Мониторишь?» — спросил Саныч минут через пять после разговора. «Что-то проявляется?» Да, заряд батареи на 10% вырос. И все? удивился Лафер. Типа летающие батарейки и все? Пока да, пока ничего больше не заметил, никаких отклонений, все работает в штатном режиме. Ха, выдохнул Саныч. Может получится акум станка здесь подзарядить? Чем ловить будешь? хмыкнул я. Для энергетических форм жизни нужен энергетический сачок». «Ну, ты же ничем не ловил, оно само!» «Я проявил интерес», — пояснил я. «Так сказать, сделал шаг навстречу. А как ты предлагаешь батарейки заинтересовывать этих шариков?» «Капец, мужики!» — хихикнул Серега. «Нас послушать так выйдет, что мы здорово какими-то веществами обдолбались и гоним». «Пока только лис гонит», — мрачно выдал Саныч. «Пока только он словил эту форму, блин, жизни». Или та его!» — пуще прежнего развеселился Лафер. «Вот будет на следующий сеанс заходить, а носитель занят, прикинь, вот будет номер!» «Типун тебе на язык!» — вздохнул я. «До меня только в этот момент дошло, наконец, то, что я вдруг стал бомбой с часовым механизмом, и одному Господу ведомо, когда эта бомба рванет!»